но кроме этого доказательства моей нежной дружбы она ничего не разобрала в моем письме и в особенности не могла понять, что обозначает упоминание о каком-то дне, который даст имя моему поместью. Меня посещали мои родные, и между ними и дядя граф Панин, как только позволяли его обязанности воспитателя. Так как для нас было очень важно, чтобы человек его характера принадлежал нашей партии, я несколько раз решалась заговорить с ним о вероятности низложения с престола Петра III и спросила его, какие последствия повлекло бы за собой подобное событие и кто и как управлял бы нами. Мой дядя воображал, что будет царствовать его воспитанник, следуя законам и формам шведской монархии. Я забыла упомянуть об одном обстоятельстве, привлекшем мне доверие графа Панина, вследствие того, что его племянник, князь Репнин, которого он очень любил и уважал, блестящим образом доказал мне свое доверие и почтение. Я часто встречалась с князем Репниным у княгини Куракиной, у которой жила его жена, княгиня Репнина. Она была сестра князя Куракина и приходилась двоюродной сестрой моему мужу. Он меня понял совершенно и увидел, что мною руководили строгие принципы и восторженный патриотизм, а не личные интересы и мечты о возвеличении моей семьи. Петру Третьему показалось, что торжественного обеда, о котором я упоминала, недостаточно было для отпразднования заключения мира с прусским королем. И в Летнем дворце состоялся еще ужин в присутствии нескольких городских дам, любимых генералов и офицеров, и прусского министра». Тут Петр III по-своему изобразил свою радость, и его в четыре часа совершенно пьяного вынесли на руках, посадили в карету и отвезли домой во дворец. Однако перед отъездом из Летнего дворца он наградил мою сестру Елизавету орденом святой Екатерины и объявил князю Репнину, что назначает его министром-резидентом в Берлин, с тем, чтобы он исполнял все приказания и желания прусского короля». Князь Репнин приехал ко мне прямо из Летнего дворца в пятом часу утра. Я еще спала, но он настоял на том, чтобы мне доложили о его приезде. Лакей постучался в дверь уборной, смежной с моей спальной. И я проснулась. Я подняла старушку, которая всегда спала около моей постели. И она, узнав, в чем дело, объявила мне, что меня желает видеть мой двоюродный брат, князь Репнин. Я быстро накинула платье, вышла к нему и была поражена как его ранним посещением, так и новостями, которые он мне привез. Он был очень взволнован и прямо приступил к делу. «Все потеряно. Ваша сестра получила орден святой Екатерины, а меня посылают министром и адъютантом короля Прусского». Как ни была я поражена этими известиями, я не пожелала продлить посещение князя и сказала ему, что с характером Петра Третьего трудно предвидеть последствия его слов и поступков, но и не следует их бояться. Я посоветовала ему вернуться домой и на следующий день рассказала о всем случившемся своему дяде, графу Панину. После ухода князя Репнина я более не ложилась спать и принялась раздумывать над различными проектами касательно завершения переворота, предложенными нашими заговорщиками. Но все это были только предположения, и определенного плана еще не было, хотя мы и согласились единодушно совершить революцию, когда его величество и войска будут собираться в поход в Данию. Я решила открыться графу Панину при первом моем свидании с ним. Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената. «Конечно, это было бы прекрасно», — ответила я, — «но время не терпит. Я согласна с вами, что императрица не имеет прав на престол, и по закону следовало бы провозгласить императором ее сына», а государыню объявить регеншей до его совершеннолетия. Но вы должны принять во внимание, что из ста человек девяносто понимают незложение государя только в смысле полного переворота. При этом я назвала ему главных заговорщиков, братьев Рославлевых, Ласунского, Пассика, Бредихина, Баскакова, князя Борятинского, Хитрова и других, и Орловых, которых они привлекли на свою сторону». Он был поражен и испугался, узнав, как я далеко зашла, и что я ничего не сообщала императрице о своих планах, боясь ее скомпрометировать. Словом, я убедилась, что моему дяде при всем его мужестве не хватает решимости, и чтобы не вступать в ненужные споры, я стала объяснять ему, как важно было бы иметь на нашей стороне Теплова, и так как я сама его видела очень редко, он, граф Панин, является единственным человеком, который мог бы его привлечь, и вместе с ним и графа Разумовского, на которого он имел несомненное влияние. Я взяла с моего дяди обещание, что он никому из заговорщиков не обмолвится ни словом о провозглашении императором великого князя, потому что подобное предположение, исходя от него воспитателя великого князя, могло вызвать некоторое недоверие».